Мне чужого не надо. Хотя другой на моем месте, может, и побольше взял бы. Уж больно пьяная девушка была. Немного помолчав, мужчина решительно добавил. Вот что я вам скажу. Я никого не убивал и от правоохранительных органов скрываться не собираюсь. Может, вы видели какую-нибудь...